— Значит, никакого запаха, — говоришь. Это злосчастное утро окончательно вывело Ивана из себя. — Клянусь! Соловей гулко стукнул себя в грудь. На кого не дыхнул, но никто не чует. А Василиса почему почуяла? Иван стукнул по кнопке. Автомат открылся. Оттуда выслунулся Федька с двумя бутылками в руках. «Этого пока хватит?» «Дыши на него!» — приказал Иван. Соловей подошел и послушно дыхнул. Акустический удар отбросил бедолагу вглубь автомата. Зазвенели разбитые бутылки. но «Ну как? Пахнет от меня?» — тревожно спросил Соловей. Федька сидел у стены, тряся головой. И «Видите, как он головой крутит? Не пахнет, значит!» Радостно сообщил сыскной воевода, оборачиваясь к друзьям. Они тоже сидели, кто на чем стоял, и головы их тряслись не хуже, чем у Федьки. «Вот и сказочке конец, а кто слушал, молодец!» Гена на карачках выполз из избушки. Зеленая шерстка на макушке стояла торчком. Переводя дух, домовой с трудом принял вертикальные положения и, пошатываясь, поплесок к озеру. «Лучше бы я мяукал эти два года!» С трудом выдавил он из себя, нагибаясь к воде. личико охладить домовой не успел. Потоки воды фонтаном отлетевшего от подянова Окатили гену с головы до пят. Водяной сидел под дубом и трясся мелкой дрожью. Между ним и озером метались русалки с бодейками в руках. — Да успокойся ты! — утешал водяного леший. — Сказка это Обычная детская сказочка. Нет в твоем озере никаких лохнесских чудовищ. «Сам ты чего в лес не идешь?» — сердито булькнул Водяной. Леший насупился и замолчал. Какую сказочку прочел ему Мурзик, не знал никто. Но папа Гены поклялся, что в лес он теперь ночью не ногой. «Водные процедуры на ночь принимаем. С другой стороны озера» где полным ходом шла подготовка к торжественному открытию культурно-развлекательного комплекса «Дремучий бор», подлетела яга. «Молодцы! Для здоровья полезительно! Киску накормили?» «Он нас тоже накормил!» — отстучал зубами Гена. «Чем?» — удивилась ведьма, соскакивая с метлы. «Сказками!» «Умница!» Умилилась старушка проворно меня к своему любимцу. — Я ж говорила, научится. — Бабуэ, спать хочу, — промурлыкал, увидев хозяйку Мурзик и сладко зевнул. — Ну так ложись, баньки заворковала Ягуся. — А сказку на ночь? — И сейчас, мой маленький, про что тебе сегодня рассказать? Маленький котяра с приличного теленка величиной Свернулся калачиком на пуховой перине еги И сонно промурлыкал. — Про вампирчиков чего-нибудь, Ань, про оборотни кровожадных. — Чуть ты, на нечисть всякую тянет тебя, Чтоб к блюдечку больше не подходил. Я тебе правильные сказки рассказывать буду. Слушай. Жил добыл да Иван-дурак. — Сань-батюшка! — Мурзик приоткрыл один глаз. — А вот в политику тебе лезть не советую, — проворчал Яга. — Быстро хвост прищемят. Мурзик послушно кивнул головой. — Ну, слушай дальше. Наслушавшись правильных сказок, Баюн наконец заснул. Яга на цыпочках вышла из избушки и приблизилась к нахохлившейся компании у озера. «Завтра дел много. Спать пора?» «Бессонница у нас, бабуль!» — нехотя буркнул домовой. «Может, Мурзика разбудить? Я его хорошим сказком научила. в миг заснете?» «Не надо!» Троица, стуча зубами и подвывая, бросилась в рассыпную. Леший с перепугу полез в озеро, а водяной ломанул в лес. Гена взметнулся на дерево и попытался залезть в дупло. Откуда был без церемон выдворен бывшим вредным бельчонком, а ныне почтенным главой семейства? однопутственное занято... Бедный домовой отправился с ускорением в обратную сторону. — Ну, раз не надо, тогда давай о делах потолкуем. — бодро предложила старушка, ловя домового на лету. — Понимаешь, Геночка, я тут на досуге прикинула. — Не подумавши, Василиса последний указ ввела. — А разве указы не царь издает? — А, ну да. — Царь, конечно, вот я и говорю, не подумала наша премудрая. Убытки колоссальные грядут. При слове «убытки» генов встрепернулся. Снотворные сказки Мурзика отошли на второй план. — Да, Геночка, убытки. Отвечая на его безмолвный вопрос, продолжила Яга. — Нельзя было условия продажи лексира менять. «Ох, не к добру это! Есть тут у меня мыслишка одна. Нужно срочно сюда всех собрать. Кто с папой лично знаком был?» «И Василису тоже?» «Нет», — протянула яга. «Царице-матушке об этом знать ни к чему. Спокойней спать будет. Пусть Илюшеньку тетешкает». А для таких дел молода еще. Есть кому за нее головку поломать, Да породить малость о благе государства нашего. Так Кощей тоже с папой знаком был. Вот и славненько. Старушка довольно потерла руки. Заодно и грех замолит. Да он не крещеный. Гена, окончательно переставший понимать свою хозяйку, вылупил глаза. — Надо будет окрестим! — свернула одеватый ега и засеменил обратно к избушке. Гена почесал свою зеленую шерстку на затылке и пошел налаживать сотовую связь.